Глава 13 За секунду в голове промелькнули все самые страшные варианты событий, от побега из семьи до похищения за выкуп и даже предсмертной записки, что уж совсем маловероятно. Но даже у самых умных подростков порой такая каша в голове, что мама не горюй. Гормональная буря — это не шутки. Однако, вникнув в содержание послания выведенного аккуратным детским почерком, на вырванном тетрадном листе в клетку, я одновременно и немного успокоился и напрягся. Текст гласил следующее. «Александр Александрович, Мария Никоноровна. Я знаю, что Александр Александрович приехал на Кубу по заданию партии и правительства помогать нашим кубинским братьям наращивать сельское хозяйство». Я же тоже не хочу быть простым нахлебником, который приехал сюда отдохнуть, поэтому я, как и Александр Александрович, тоже решил помочь нашим кубинским товарищам и вместе с ними отправился в море на рыбацком корабле, чтобы тоже работать и помогать. Не волнуйтесь, я попрошу капитана вернуться в порт к нашему отлету. По скриптум. Чистые трусы, носки и зубную щетку я взял, за это не беспокойтесь. «Да как будто я в такой ситуации буду беспокоиться из-за носков!» — воскликнула Маша, когда я прочитал записку. «Ох, что-то голова кружится!» «Так, не нервничай. Все будет хорошо, даже если он действительно пробрался до корабль и уже в море, рыбаки его не съедят». Я обнял жену и усадил ее на кровать, после чего принес ей воды. «Ну, Витя, ну, учудил!» Этот план зародился в голове мальчика незадолго до поездки, и в течение всех дней пребывания на Кубе он тщательно готовился к его исполнению, стараясь оставаться незамеченным. Первым пунктом в его списке была еда. О, чтобы добыть припасы, мальчику пришлось в течение нескольких дней таскать незаметно продукты. Таким образом, ему удалось добыть три банана, два больших и спелых помидора, а к ним и огурец. С апельсинами и тем более ананасами Витька предпочел не связываться. Уж очень неудобные фрукты, а второй вдобавок еще и габаритный. Честно добытые припасы он незаметно складывал в ранец, а в свободное время оставлял метки карандашом возле всех важных слов в словаре и оставлял на их месте маленькие два заметные закладки из фантиков, разорванных на несколько частей. Конечно, он мог выписать их на бумагу, но побоялся разоблачения. Так дни шли, а ребенок медленно приближался к своей цели. Поздно ночью, когда вся семья заснула, Витя аккуратно поднялся с кровати и отправился на поиски одежды. Он прекрасно знал, куда обычно Мария все складывала. Поэтому это не заняло у него много времени. Куда более важным... Были и другие приготовления, которые мальчик с особым трудом подготавливал каждый день втайне от родителей. Витя добрался до двери, достал из шкафа свой ранец и заглянул внутрь. Свет включать было опасной затеей, поэтому пришлось определять его содержимое на ощупь. Бутылка с водой, складной стаканчик, чтобы эту самую воду пить, и самое главное — еда. Нащупав ровно то же самое количество фруктов и овощей, которые он лично сложил внутрь, мальчик довольно двинулся дальше, к самому дну, где была спрятана целая пачка его любимого печенья. Ведь улыбнулся, вот оно, сокровище. С ним он точно не пропадет. А будь еще масло с сахаром, ох, да за такое лакомство с любым матросом можно договориться. Кое-чего все же не доставало в его ранцы, благо вовремя заметил. Мальчик оглянулся назад и медленно направился в комнату, где спали его родители. Шаг за шагом он аккуратно приближался к столу за еще одним не менее важным сокровищем. Уж без этого он точно не мог уйти. Остановившись возле стола, Витя медленно потянулся к русско-испанскому словарю, который уже не раз выручал мальчика. Он открыл книгу, достал из нее заранее подготовленную записку и расписал все свои дальнейшие планы и оставил ее на столе. После чего Витя довольно сделал шаг назад, как вдруг раздался громкий скрип, до да такой, что Мария перевернулась на другой бок, отчего сердце мальчика бешено заколотилось. Он так и застыл, стоя на скрипучей доске, боясь двинуться хоть на сантиметр. Еще один такой скрип, и родители точно проснутся, а там и всему плану, подготовленному с такими усилиями, придет конец. К его счастью, Мария все так же продолжала спать. Мальчик аккуратно передвинул ногу с разоблачающей его доски и направился к двери, только еще осторожнее, чем прежде. Преодолев еще одно препятствие, он положил книгу в ранец и смело вышел из номера. Коридор был пуст, но впереди Витю поджидало куда более опасное испытание. Он тихо спустился со второго этажа на первый и пробрался к холлу. Когда мальчик увидел, что главная опасность в лице загорелого дядьки на входе мирно спит, его радости не было предела, ведь это значит, что ему не придется делиться с ним печеньем. Можно еще больше себя оставить или на другие, куда более важные переговоры. Покинув гостиницу, мальчик побежал по ночным улицам в сторону моря. Уже светало. Задание по проникновению на корабль заняло увидения мало времени, большая часть из которого ушла на наблюдение за экипажем. Подметив удачный момент, он взбежал вверх по трапу, и пока никто его не заметил, поспешил скрыться в трюме. Благо, внутри оказалось целое множество ящиков, бочек и развешанных сетей. Он быстро нашел укромное место в углу и удобно и расположился. Через него проходило целое множество рыбаков, но ни один не заметил пробравшегося на корабль мальчишку. Главное — поплыть, а там всегда можно что-нибудь придумать. Он достал из ран с звездой, гордо натянул его на голову и, тихо зевнув, потянулся. Через некоторое время мальчик заснул и, казалось бы, проспал несколько часов. Ни посторонний шум, ни трое рыбаков, столпившихся возле ребенка, ничто не могло его разбудить. Немного позавещавшись, одному из мужчин пришлось все-таки толкнуть Витю несколько раз, чтобы тот проснулся. Еще пять минуточек сквозь сон прошептал он и снова заснул. Рыбаки удивленно переглянулись между собой и уже вместе потянулись настойчиво будить ребенка. Открыв глаза, первое, что сделал Витя, так это вскочил на ноги и побежал к иллюминатору, оставив всех стоять в сторонке. От прекрасного вида двигающихся волн у ребенка натянулась улыбка до самых ушей, чего не сказать о рыбаках. А уж такую находку они не ожидали обнаружить на своем корабле. Поняв, что его план сработал, мальчик подбежал к рыбакам. Олла, Олла! он поприветствовал членов экипажа и, как ему казалось, своих будущих товарищей. После чего потянулся к ранцу, понимая, что те ждут хоть какие-то объяснения. Первое, что он достал, было печенье. Витька с гордостью протянул целую пачку, предлагая своим новым друзьям угощения, однако те почему-то не стали его брать. Ну, и зря... — Сами не знают, от чего отказываются, — надув губы, — подумал мальчик. — Ладно, мне больше достанется. Под громкие возгласы рыбаков, которые словно совещались друг с другом, сокровище вновь было спрятано в ранец, а на смену ему пришел русско-испанский словарь. Яму витя —— громко представился мальчик, уверенно указав на себя пальцем, после чего вновь принялся листать книгу в поисках маленьких закладок — который он удобно расположил на страницах. Маринеро еще громче заявил ребенок, снова указав на себя. «Ме-маринейро!» От его слов один из и схватился за голову и выбежал из трюма, а двое других посмотрели друг на друга и начали о чем-то громко спорить. «Неужели не поняли?» — подумал мальчик, сверяя сказанное со словарем. «Меня зовут Витя, все верно, я моряк, тоже верно». Боясь допустить ошибку в произношении, он указал оставшимся рыбакам на нужные слова из книги. Правда, чем дольше он пытался объясниться, тем меньше его понимали. Когда в трюм стало заходить все больше людей, сомнению ребенка не осталось. Пришли знакомиться, правда, с какими-то недовольными лицами. Вскоре он понял, что объясниться с носителями языка с помощью словаря — задача нелегкая. Ладно говорить, тут можно и просто ткнуть пальцем на нужную фразу, а кубинцы прочитают. Но вот понимать, что отвечают, оказалось попросту невозможным. Один из мужчин взял словарь в руки, внимательно изучил книгу и что-то сказал другим, после чего к нему подошли еще четверо. Книга бережно передавалась из рук в руки, пока один из рыбаков не подытожил находку одним единственным словом, Руссо. Весь экипаж застыл в удивлении. Это слово еще десяток раз повторили вслух, после чего один из мужчин указал на Витю пальцем, затем вместе с остальными вышел из трюма. Мальчик так и не понял, что было сказано моряком, но, судя по двум другим, которые стояли рядом и не спускали с него глаз, ничего хорошего. Он с досадой взглянул на книгу и грустно выдохнул. Все оказалось намного сложнее, чем он думал. Последующие попытки установить контакт с двумя рыбаками провалились. Они либо смеялись и дружелюбно кивали, либо брали в руки книгу и указывали на слово «родители». Даже трюк с печеньем не помог. Прошло столько времени, что он успел и заскучать. Его и охранников, как он уже понял, не давали ему и шагу сделать по трюму без сопровождения. Все закончилось только когда к ним вошел один из рыбаков — и махнул мальчику рукой, подзывая его к себе. Мужчина безумолку болтал что-то непонятное, хлопая мальца по плечу. Затем указал пальцем в небо, и Витя увидел вдали самый настоящий вертолет. Подлетая к рыбацкому кораблю, я невольно вспомнил, через что мне пришлось пройти за эти пару часов, что мы разыскивали Витю. Из порта Гаваны ежедневно уплывают на промысел столько моряков, что казалось, что мы ищем иголку в стоге сена. Ко всему прочему, этот мелкий засранец, по-другому мне его сейчас трудно назвать, умудрился так тихо прошмыгнуть мимо охраны что в отеле, что в самом порту, так что никто абсолютно никто ничего не видел. Ко всему прочему, я очень беспокоился за Машу. Она так перенервничала, что ее отвезли в больницу, на всякий случай, чтобы она находилась под присмотром врачей. Думаю, в обычной ситуации она бы просто отлежалась дома, но, учитывая ее беременность, решили не рисковать. В общем, досталось всем. Мне тоже прилетело по шапке, что не уследил за ребенком, и теперь приходится поднимать на уши всю гавану. Шутка ли? — Пропал советский ребенок, приехавший в составе рабочей делегации. Даже советскую военно-морскую базу поставили в известность. И когда наконец-то пришла радиограмма с одного из кубинских кораблей об обнаруженном «Зайце», то меня сразу же отправили в море на одном из советских катеров и привезли на советский же эсминец. Стоит сказать, что за безопасностью там следили на «отлично». Меня сразу предупредили, чтобы я оставался на одном месте под присмотром военных и никуда свой нос лишний раз не совал. Но я и не собирался, однако не ожидал, что спустя некоторое время меня посадят еще и на вертолет, который и должен будет забрать моего сына с рыбацкого судна, потому что военный корабль с курса сходить не собирался. Вот такие вот приключения привели меня к этому моменту, когда я смотрю на то, как Витя карабкается наверх по вертолетному трапу. Оказавшись внутри, он молча перебрался ближе ко мне, но весь как-то сжался. Судя по виду, пацан явно ожидал, что его сильно накажут, а может быть даже побьют. Но если насчет первого я еще думал, то рука прикладывать точно не собирался. Честно сказать, я немного даже гордился сыном. Да, конечно, натворил он дел, но ведь порыв был достойный. К тому же, это ж надо, какой в нем живет дух авантюризма, не побоялся в чужой стране такое провернуть. Нет, конечно, это не дело творить такое без ведома взрослых, но, надеюсь, после нашей беседы он свою ошибку поймет. Конечно, в вертолете я устраивать ему отповедь не собирался. Уверен, у Вити и так сейчас стресс. Такого развития событий он точно не ожидал. Лучше потом, в спокойной обстановке поговорим. Тем более, что сами военные отнеслись к ситуации с юмором. Пилот вертолета, очевидно, видел в этом маленькое приключение. Он даже начал подбадривать Витю, хваля его за то, как ловко и смело он забрался наверх по трапу а потом предложил сфотографировать нас у вертолета, когда мы приземлились на эсминце. Отказываться я смысла не видел. Когда еще можно будет добыть такое фото? Так что, похлопав сына по плечу, я наказал ему, чтобы он улыбался как можно шире. Военный, представившийся нам Юрием Александровичем, пообещал прислать фотографию в колхоз почтой. А нас после этого быстро сгрузили обратно на катер и повезли в порт. Эпопея с поиском ребенка закончилась, и все невольные участники этого события вздохнули с облегчением. Мы же с Витей сразу отправились в наш номер, где он сразу же спросил. «А где Мария Никонуровна?» Я вздохнул и указал ему на стол рядом с небольшим столом у окна. «Садись». Сам же я сел напротив. Маша в больнице. Очень перенервничала. — Ох, это моя вина, — повесил он голову. — Хорошо, что ты это понимаешь, — кивнул я, — не видя смысла делать вид, что это не так. Извините, я не думал, что все будет так. — Сделанного не исправишь, но я хочу, чтобы ты понял, каждый раз, когда ты делаешь что-то необдуманное, это отражается на твоих близких а иногда и не только на близких. Вот ты хотел помочь нашим товарищам, верно? Витя грустно кивнул, а я продолжил. Мотив благой, но из-за недостатка знаний ты не только не помог, а нанес убыток нашей стране. Ты же не думаешь, что твоя эвакуация с рыбацкого судна ничего не стоила? Нет, но всего этого можно было избежать, если бы ты... — посоветовался со мной или с Машей. Знаешь старую русскую поговорку? Дураки учатся на своих ошибках, а умные — на чужих. Так вот, ты же умный парень, Витя. Не становись тем самым дураком. Самостоятельность — это хорошо, но всему свое время. Вот скажи, нравится тебе море? Хочешь плавать? — Очень, — тут же выпалил он. — Тогда учись хорошо, и после школы поступишь в мореходное училище. Мы с Машей тебя только поддержим. — А ругать сейчас не будете? — с удивлением посмотрела на меня. Я пожал плечами. — А зачем? — Ты и так уже понял, что натворил глупостей. Но, знаешь, ты меня очень расстроишь, если этот разговор тебя ничему не научит. — Нет, нет, я все понял, Александр Александрович, правда. — Вот и хорошо. А сейчас вместе поедем к Маше в больницу. Она там места себе не находит. Машу выписали уже на следующее утро. К счастью, никаких последствий для ее здоровья этот эпизод не имел. Ведь я очень сильно перед ней извинялся, но для нее было главное, что он нашелся и что с ним все в порядке. А через несколько дней мы уже вылетали обратно в СССР. Перед этим меня еще раз отвезли уже в другой колхоз, где теплица пока еще была в стадии строительства но в остальном все было то же самое, что и в прошлый раз. Особенно радовало отношение, И встречали, и провожали меня, ну, и всех, кто тоже там был, как очень дорогого гостя. А гостинцев, в конце концов, набралось столько, что мы даже не сумели уместить все в багаж. Впрочем, скоропортящиеся продукты мы как могли старались съесть на Кубе. Но все равно одних только сигар мне отсыпали столько, что хватит накурить весь колхоз, наверное. Я уже молчу про Ром. К счастью, организаторы нашей поездки лояльно отнеслись к подаркам и разрешили набрать багажа больше, чем позволялось изначально. После тщательной проверки, разумеется. Тем более, что гостеприимные кубинцы никого не обидели и так или иначе одарили всех. По прибытию в Москву я решил задержаться и заехать как минимум к Кости и Кваснецову. Во-первых, чтобы поделиться гостинцами, а во-вторых, от последнего я как раз ждал новостей, как там продвигается наше дело с Борщевиком, но пока он особо ничем меня порадовать не мог. Но я надеялся, что хотя бы ближе к лету все сдвинется с мертвой точки, не хочется, чтобы еще несколько лет наши поля засаживали этим вредным сорняком. С такими мыслями я и вернулся в новый путь, и как раз вовремя, ведь уже скоро к нам приедут студенты из Тимирязевки.